Глава 22. Зеленый луч. Почему именно зеленый? Беккетт назвал зеленую энергию волной КТР. Так, Марианна вскоре узнала, аббревиатура эта имела около 20 значений. Так что зеленый луч по-прежнему оставался тайной, каким-то образом связанной с петлей времени. Может, ключом к разгадке был удивительный цвет луча? Если сфотографировать удар молнии, то на снимке проступит фиолетовый цвет. Воздух вокруг молнии ионизируется под влиянием влажности, атмосферного давления и других метеорологических условий. Свечение, возникающее из-за воздействия электричества на воздух, обычно имеет пурпурный или фиолетовый, иногда синеватый оттенок, но ни в коем случае не зеленый. Как объяснить возникновение густозеленого луча с тонкой белой полоской посередине? Загадочный цвет не давал друзьям покоя все следующие четыре дня. Откуда могла взяться, казалось бы, несуществующая в природе энергия? Картер привлек к работе Дэвида, и тот обрабатывал данные с помощью загруженных из архива инструментов. Марианна целыми днями пропадала в ускорительном комплексе, пытаясь выудить из разговоров и выступлений нужные сведения. Разведка шла без особых помех, Лишь иногда коллеги встречали ее вопросы удивленными взглядами и ухмылками, недоумевая, зачем нейробиологу вдруг понадобилось выяснять, каким образом тратится энергия при ускорении частиц. Итак, приостановка испытательного цикла не помогла, и побег из радиуса взрыва оказался бесполезным. Что же оставалось? Попытаться довести испытание до конца, как предлагал Беккет. Для этого необходимо было выяснить первопричину взрыва. С каждым новым повтором работа все больше захватывала, и личные прихоти отодвигались на задний план. Правда, Картер так и не перестал искать новые рестораны. Доступ к архиву Беккета открывал новые возможности. С помощью несложных хакерских операций и искусственного интеллекта Дэвида, а также благодаря полной свободе действий без страха за последствия, Картеру постепенно удалось взломать засекреченные файлы и получить результаты испытаний, как прошлых, так и настоящих. Публичный архив с инструментами оказался полезным. Данные запоминать больше не приходилось, достаточно было знать, откуда они взялись. Петля накручивалась, и каждый ее повтор приносил новые открытия. Друзья неуклонно шли вперед, и на ощупь копали все глубже и с каждой новой перезагрузкой подбирались все ближе к тайнам ускорительного комплекса «Хоук». Утечка энергии – Максимальная скорость разгона частиц, устойчивость сооружений, герметичность — данные стекались к ним в руки, как правило, незаконным путем. Однажды в среду вечером, неизвестно на каком уже по счету повторе, Картер вдруг озадачил Марианну, едва она перешагнула порог. «Ты мне доверяешь?» «Почему он спросил?» — насторожилась она. «Неужели сомневается?» Путешествие в Уимблдон было лишь передышкой, завершением одного этапа перед началом другого. С той поры не прошло ни минуты, чтобы они хоть на шаг не приблизились к общей великой цели. Вечерами они подводили итоги, обсуждали новые планы. Отношения стали проще, и каким бы дорогим ни было ли Марианны воспоминания о центральном корте, она так до конца и не поняла, что именно тогда между ними произошло. Шея вечно внушала ей, что нужно больше общаться, доверять людям, как будто весь смысл ее жизни заключался в том, чтобы подтолкнуть Марианну к иному способу существования. Слышала бы она сейчас их разговор. Покатилась бы со смеху. «Ну, конечно», — ответила Марианна, — «я тебе доверяю». Она вошла в маленькую гостиную и, к своему удивлению, не обнаружила на столе привычной груды коробок с ресторанной едой. «Ты уже ел?» нет Был слишком занят. Он откинулся назад и, шумно потянувшись, рассмеялся. «Видишь, какой я непредсказуемый!» «Чем еще удивишь?» «Помнишь, в архиве у Беккета были засекреченные результаты испытаний. Мне все никак не удавалось их скачать. Даже Дэвид не справился». «Помню», — ответила Марианна, «думая о том, что придется сегодня самой выбирать блюда на ужин. Ничего не поделаешь». «Так вот, я все-таки придумал, как их скачать и...» «Мы вместе придумали», — перебил ассистент. Если бы у Дэвида было лицо, то на нем появилась бы сейчас ядкая усмешка. «Ты вводил не те параметры», — я наебедничал Дэвид. «А за меня не беспокойся. Мне любой набор данных по зубам». «Да-да, все получилось благодаря Дэвиду», — поправился Картер, выразительно кашлянув. «Это он подкинул мне парочку переменных». Картер взял в руки планшет. На экране в диалоговом меню ожидал ответа мигающий курсор. «Вот смотри. Хочешь, попробуем сделать кое-что нелегальное?» «Мне запрещено проводить незаконные операции», — сообщил ассистент. «Да я шучу, Дэвид», — успокоил его Картер, отчаянно строя гримасы Мариани. «Сам подумай, как операция может быть незаконной, если у меня есть логин доктора Беккета?» Раньше Мариана считал себя законопослушной гражданкой. Да и здесь, в этом замкнутом круге, где не бывает последствий, она ни за что не решилась бы всерьез кому-нибудь навредить. Но обойти бюрократические препоны? Почему бы и нет? Она подняла большой палец вверх. «Хорошо, тогда начнем», — кивнул Картер и дотронулся до планшета. Мариана наблюдала издали, как экран меняет цвета, бросая отблески на лицо Картера. «Я буду занят некоторое время», — предупредил ассистент счастливый дэвид на экране появилась статусная строка и медленно поползла слева направо скажу пока не слышит в прошлом году я нашел способ как отключать ингибитор процессов у дэвида чтобы он позволял мне обрабатывать любые наборы данных задачу себе хотел облегчить видишь как теперь пригодилось да я просто гений эх видели бы мать с отцом он расхохотался Марианна уже привыкла к его язвительным замечаниям в адрес родителей. Подобные колкости часто не имели никакого отношения к происходящему, но постепенно обнажали перед ней внутреннюю тревогу и ранимость Картера. Помолчав, она спросила, «Но почему?» «Что?» — приспросил Картер, не глядя на нее. «Почему ты всегда ругаешь родителей?» «Ну, знаешь же, какие старики бывают», — отмахнулся он, — «вечно чем-нибудь недовольны» мариана не спорила, что есть люди, которые не ладят со старшими в семье, однако в голосе Картера ей послышалась нешуточная обида. Шея была моей лучшей подругой с тех пор, как мы познакомились. Благодаря нашей дружбе моя мама встретила ее отца. Они поженились. Когда Шея пропала, мы с родителями смогли пережить потерю только благодаря друг другу. Тяжело вздохнула она и, помолчав, добавила поэтому я не понимаю о чем ты говоришь а твои слушают тебя мама слушает да и о чем тоже значит не все потеряно сухо ответил картер тема явно задела его за живое просто некоторые старики упрямые и злопамятные вот о чем я говорю конечно проще всего было бы сменить тему вернуться к расследованию или заказать ужин в дорогом ресторане но марианана видела что картер Страдает из-за отношений с родителями и хотела помочь. Я никогда не говорил тебе, но за день до того, как я попал в петлю, мне исполнилось 33. Правда? Ммм, с днем рождения. Да брось ты. кажется, уже сто лет прошло. Но перед днем рождения я удалил номера родителей из списка контактов и настроил телефон так, чтобы не получать сообщения с неизвестных номеров. Хотел спокойно отпраздновать усмехнулся он. Теперь в начале каждого повтора петли приходится сбрасывать настройку стройку. ритуал практически. «А ты не пробовал поговорить с родителями о своих чувствах?» «Ты что, смеешься?» приподнял бровь Картер. «Нет, серьезно. Попробуй. Скажи им, что они упрямые, злопамятные люди и что ты по горло сыт их придирками». Она указала на планшет, в котором шла тщательная обработка данных. «Ты посмотри только, чего мы добились. Ты простой техник, без образования, я специалист совершенно в другой области, мы же с тобой делаем невозможное. Так зачем они усложняют тебе жизнь? К чему такая бессердечность?» Марианна вдруг подумала, что напоминает себе своего тренера, настраивающего сборную перед региональными соревнованиями. «Они совсем не знают тебя», — добавила она смягчившимся тоном. «Не знают того человека, с которым я провела в петле уже столько времени. Поговори с ними». Картер сидел, уставившись куда-то в сторону, с таким видом, словно с ним ни разу в жизни никто откровенно не обсуждал эту тему. «А что?» — начал он, но голос вдруг охрип. Он прокашлялся. «Что я им скажу?» «Да что хочешь, какая разница? Мы же в петле, и если холестерин у тебя до сих пор в норме...» то и вашим отношениям ничего не грозит. нари на них. Пошли обоих к чертовой матери. Заставь раскаяться. Марианна, так и не присевшая с момента своего появления, выкатила стул и устроилась рядом с Картером. «Попробуй хоть раз в жизни высказать все, что накипело. Ты этого заслуживаешь». Картер слушал, и лицо его постепенно менялось. Наконец он встал. Глаза заблестели, словно перед ним вдруг открылся «Целый океан возможностей». Он был весь напряжен, метал взгляды по комнате, думая, как поступить дальше. «Последишь за планшетом?» «В алгоритме ошибки, поэтому может понадобиться второй заход, если Дэвид попросит. Я недолго». Тихо поблагодарив ее, без дальнейших объяснений, он медленно пошагал в другой конец коридора и закрылся в комнате. Прошло десять минут. Демырианно доносился сквозь стены его... Приглушенный голос, но она нарочно не слушала и старалась внимательно следить за планшетом. На экране шла обработка данных. Тянулась бесконечная череда цифр и аббревиатур, мелькнуло слово «компиляция». Наблюдая, как процесс ползет к завершению, Мариана просматривала записи в открытом блокноте. Длина ускорителя — 20,6 мили. База данных указывает на ограничение в переносе массы. «Спросить у М. Скорости частиц. Полный бред. Ошибка в данных или в алгоритме. Что такое объект испытаний и почему он весит 5,6 грамма?» Наконец она услышала, как раздвинулась дверь. Из коридора вышел Картер. В глазах его отражалась буря эмоций. Было ясно, произошло что-то важное. «Ну как?» «Плохо», — ответил он, — и засмеявшись добавил, во всяком случае, для них». «Я понимаю, что мы с тобой не настолько еще знакомы», — нерешительно начала Марианна. В голове завертелось. «Как лучше себя вести? Может, встать и обнять его? Кто мы? Друзья? Коллеги? Товарищи по несчастью?» Марианна знала одно. У них не было сейчас никого, кроме друг друга. «Значит, необходимо помочь. В общем, если хочешь, можем поговорить». Картер сделал неуверенный шаг к ней навстречу, посмотрел в лицо, но снова отвел глаза и произнес мягко. «Да ничего. Как бы то ни было, Анна Душеев прям стало легче». Он взял в руки планшет и, не глядя на Марианну, со сдержанной улыбкой добавил. «Без тебя я никогда не смог бы». Он хмуро задумался, закусив нижнюю губу. «Если бы не ты, мне и в голову не пришло бы на такое решиться». Благодаря тебе я понял, что у меня есть выбор. Решиться нетрудно, когда нет последствий. Согласен. Но гораздо важнее, когда рядом с тобой человек, который тебя поддержит. Впервые в жизни я вдруг понял, что все возможно. Он смотрел на нее спокойным взглядом, и на какое-то мгновение Марьяна вдруг замерла, растворившись в его глазах. Все вокруг приобрело необыкновенную ясность, шум вентилятора, капли вечерней росы на оконном стекле, тихий стрёк от планшетов. «С прошедшим днём рождения!» — выдохнула она. Ей захотелось сказать что-нибудь прекрасное, ну или хотя бы... «Готово!» — раздался голос Дэвида. «В строке номер 9049 допущена ошибка. Чтобы завершить обработку, необходимо исследовать параметры. Боюсь, это займёт ещё один день». «Ещё день!» — вздохнул Картер. «Значит, к двенадцати сорока двум завтрашнего дня уже не успеваем?» «До двенадцати сорока двум добавь еще шесть часов», — засмеялся Дэвид. «Да и то, если сразу исправить ошибку». Картер скривился от досады и отчаяния. Марианна хорошо знала, что эта гримаса появляется на его лице, когда конец уже близко, а никаких конкретных шагов не сделано. Тяжело вздохнув, Картер покачал головой. «Что ж, будем работать дальше».